Глава семнадцатая. «Адам». Юля даже в лице изменилась, когда увидела того мужика. Побледнела. Включаю поворотник, плавно съезжаю с полосы и растерянно кашусь в сторону девушки. У Юли такой вид. Она еле-еле сдерживается. Не совсем понял, что её так выбило из колеи. Но смотреть на неё страшно. Терпеть не могу женские слёзы и истерики. И что-то мне подсказывает, что Юля на грани. Сам упустил момент, когда накрыл ладонью её пальцы в простом жесте поддержки. Но Юля резко дёрнулась и отняла руку, как ошпаренная. Вернув ладонь на руль, молчу ещё какое-то время, недовольно отмечая, как она тихонько давится слезами и прерывисто дышит. Только этого мне ещё и не хватало. Бросаю внимательный взгляд в зеркало, отмечая, что Аня увлечённо смотрит в окно и напевает себе поднос новую мелодию. Разговор начинаю издалека. Моя идея юли совершенно точно не понравится, но сейчас у неё права голоса нет точно. Состояние аффекта решения принимать не стоит. Аня, уменьшая громкость радио. У меня к тебе персональное предложение. А? Анютка заинтересованно тянется вперёд, насколько позволяют ремни. Сейчас расскажу. Проезжаю вперёд и торможу на обочине. Расслабленно выбираюсь из машины. Распахиваю дверь, на меня уже заинтересовано, доверчиво смотрят голубые глазки. Отстёгиваю эту принцессу, а она с готовностью подаётся вперёд. Юля взволнованно оглядывается, но молчит. «У меня появилось суперское предложение. Я подумал...» — произношу заговорщицким шёпотом. «Что нам это кафе? Мы всегда успеем туда сгонять». Через квартал есть очень крутой магазин аквариумных рыб. Давай сходим и выберем рыбку, которая тебе понравится. Купим её и запустим в аквариум. Она будет лично твоя». Глаза Ани тут же округляются. Сама она радостно подпрыгивает на месте, восторженно прижимая к груди сжатые кулачки. Но в следующую секунду взгляд меркнет, а улыбка пропадает со счастливого личика. «А у меня нет аквариума». Даже подбородок задрожал. «Так у меня есть. Она приживётся, подружится с другими рыбками. А ты будешь её навещать и кормить. Ну как тебе идея? Здорово?» «Да!» — бросается мне на шею так резко, что я еле удерживаюсь на корточках. И теперь легонько поглаживаю дочь по спине. Анюта меня первый раз обнимает, а маленькие ручки так крепко сжимаются вокруг моей шеи. Не знаю, с чем сравнить такого невесомого порыва чистой незамутнённой радости я в жизни никогда не чувствовал внутри словно трепещет всё мне правда можно будет приезжать к ней с надеждой заглядывает в мои глаза когда захочешь смело заявляю готовый ответить за каждое своё слово когда захочет в любой момент как бы я ни был занят сколько бы у меня встреч не было назначено Я готов хоть каждый день корректировать в будущем своё расписание под их с Юлей распорядок. Я готов отдать Юле дубликат ключей от своей квартиры. Только бы девчонки хоть изредка у меня появлялись. Готов выделить отдельную комнату под нужные им вещи. Только бы им было удобно. И плевать, что у кого-то это вызовет лишние вопросы и недоумение. Никого не держу а доверие в голубых детских омутах на очередную троечку точно уж не променяю. Только давай маме устроим сюрприз, пока ничего не будем говорить. Вот она обрадуется, да? Обрадуется — это слабо сказано. Ага, ну поехали уже скорее. Когда спустя сорок минут хождения по магазину мы всё ещё не определились с выбором, я мельком взглянул на часы. Юля не стала задавать лишних вопросов после моей фразы. «Это сюрприз. Чуть позже сама всё увидишь». И на фразу «Полчаса, чтобы прийти в себя, у тебя точно есть». Она тоже ничего не ответила, лишь коротко кивнула, одними губами прошептав «спасибо». «Вот этот!» — дочь тыкает пальцем в стекло после тщательного изучения всех переливающихся разноцветных жителей. «Анёт». Это не самый лучший вариант. Это очень прыткая и боевая рыбка. Они дерутся. Петушков к мирным рыбкам лучше не подсаживать. Да и я как-то, в отличие от других аквариумистов, не проникся красотой этой рыбины. Тогда я не знаю кого. Они все такие красивые. А вот эти тоже дерутся? настороженно указывает на мерцающую синюю алкару. Не-не-не. С моими чувствительными дискусами это вообще не вариант. «А вот эти не нравятся?» — тыкаю в сторону Боции. «М-м-м», задумчиво тянет Аня, скользя взглядом по стеклянным поверхностям. «Давай ещё посмотрим». «Ну, давай», — смеюсь. «Смотри». «А эти?» «Ну, эти». «Не, в принципе-то норм. У них с кожей темперамент, моим только более тёплая вода нужна». «Для скалярий 29 градусов — это верхняя граница, для моих — нижняя». В принципе. Если их подготовить, то можно и с Я, правда, их терпеть не могу. Ну что ж, я не смогу с ними подружиться. Берём. Ладно. Радость в бесцветном детском голосе растворилась под ноль. Не понял. Ты не рада? Мне беленькие не очень нравятся. И тут мне в голову мысль стукнула. Точно, почему бы и нет? Я вообще люблю экзотику по при желании. Они, ну, точняк, понравятся. И с моими рыбинами без проблем уживутся. Так, где тут у них мотора? Я ж что-то их не заметил. Анастасия, перевожу взгляд на девушку, которая ходит за мной по пятам, и чиркаю взором бейджик. А мотора где? В голубом обожающем взгляде появляется ступор. Продавщица хлопает ресницами, расправляет плечи и даже набирает побольше воздуха в лёгкие но по глазам вижу, она не понимает меня. «Э-э, — вытягивает губы в трубочку и тут же мило улыбается. «Я вообще-то реально за рыбой пришёл, причём с ребёнком. Но что ты будешь делать, а?» «Скаты, говорю, есть?» Начинаю раздражаться ещё и от того, что Аня пристально за всей этой картиной наблюдает. э нет, у нас только пресноводные. А скаты же в море живут». «Ну, это всё. Занавес. Вопрос снят. Анют, смотри, какую я рыбку тебе нашёл». Стою на одно колено. Быстренько тянусь к телефону и открываю видео с вальяжным эффектно передвигающимся по дну пятнистым пресноводным скатом. Когда рыба всплывает по стене аквариума, демонстрируя перламутровое жемчужно-белое брюшко, они восторженно ахают, и у меня возникает ощущение, что я только что сорвал джекпот» а рыба тем временем вновь опускается на дно. Кстати говоря, потрясная штука, но я как-то с ней раньше не связывался сам. Зато знаю, кто может раздобыть мне такого красавца, и желательно сегодня. «Ну, этот тебе больше нравится?» Усмехаюсь, наслаждаясь тем, как Аня цепко ухватилась за корпус телефона, рассматривая скаты и сжимая мои пальцы. «Какой он красивый! Да-да, я хочу его! Где он?» Это скат, очень необычная рыбка. Анют, ты посмотри пока других, а я сейчас один звоночек сделаю, и поедем за скатом тебе. Ладно. Ребёнок счастлив, а я счастлив от того, что она счастлива. Набираю номер старого знакомого. О, какие люди! Давненько вас не было, господин Айдаров. Ржёт в трубку Толик. Что надо? И этому кренделю я продал свой бизнес? м, -м, -м, -м. Чего только не сделаешь при вынужденных обстоятельствах. Скат нужен. Перехожу сразу к делу, без лишних сантиментов. Как там Юля? Не спарилась в машине. Надо было температуру уменьшить. Молодой. а Лично мне на подсадку. О как, на экзотику потянула. Ты мне зубы не заговаривай, рыбу гони. Когда? Вот прямо сейчас. Толик несколько оторопел. Ну, давай хотя бы в выходные, я привезу. Нет, я приеду сам, заберу. И контейнер сам захвачу. Слушай, у меня два есть. Один ожог получил на прошлой неделе. Наблюдаю за ним. Второго я обещал уже, так что сорян, бро. Так я и поверил, ага. Второй здоровый? Обижаешь. Значит, за ним и приеду. Ну, как бы я его должен завтра отдать? Ну-ну, ври больше. Цену набивает. Со мной такой номер не прокатит. Ничего, выкрутишься. Точно здоров? Да точно, точно. Ты меня плохо знаешь? Вот потому что знаю. Потому и говорю. Короче, если он сдохнет через неделю, я его труп тебе в контейнере обратно привезу и сожрать заставлю. Он же ядовитый. Быстро соображаешь. Почём нынче подводные обитатели? Только тебе за 16 отдам. Молчание. Не, Яньки, так-то и за 20 бы купил, но натянуть меня не позволю никому. Этот жулик жулик-жук ещё тот. Ты ничего не перепутал, усмехаюсь. Я без аквариума забираю, только рыбу. Ну так цены растут. Корма, содержание, экзотика, сам понимаешь. Такая экзотика в любой подворотне. Готов заплатить только за срочность. 8. Ну это уже грабёж. Я тебе говорю, он здоровый, ухоженный, красивый. Пятнадцать. Двенадцать. И чтоб не перепутал. Без ожогов. Проныра Толик повозмущался для видимости, но продать ската согласился. Знает, гад, что двушку я ему и так переплатил с барского плеча. Лады. Черви и мотыль щедрому покупателю в подарок. Скалюсь в трубку. Мне без разницы, а Толик бесится. Всегда приятно кого-нибудь позлить. Раньше отдувался оскар теперь всё, уже не канает. Ободрал меня до нитки. Ну-ну, бедолага. Если чё, ему уже креветки можно. Всё, выезжаю. Отключаюсь. Погнали, нашёл я тебе рыбку. На выходе заметил через дорогу продуктовый. Набираю Юли. Может, ей воды надо или ещё чего.